Глава одиннадцатая Интересно, сколько в этом зале проводили ритуалов. В голове не укладывалось, как можно магичить в собственном доме. Я имею в виду не безобидные чары, а вполне серьезное колдовство. Хотя если это не пугает хозяев, то почему меня должно тревожить? Я смотрела на сосредоточенную бабушку и старательно запоминала все, что она делала. На стенах зала располагались рунические цепочки, мерцающие в свете факелов. Куполообразный потолок взмывал ввысь, и, если приглядеться, то можно было заметить несколько зеркальных плит, вмонтированных в балки. «Когда я скажу, начни читать», — велела госпожа Слоун, предвигая к Марусе раскрытую книгу. «И не ошибись на этот раз!» «Как будто я так часто ошибалась!» — пробурчала кошка. — И вообще я нечаянно. — Это тебя не оправдывает. Бабушка расставила по углам энергетические накопители и что-то прошептала. В воздухе похолодало. Я глянула в сторону двери, занавешенной белым церемониальным полотном, и тихонько вздохнула. Изо рта пошел пар. — Нам точно никто не помешает? — Не переживай, твой будущий жених спит. — Эй! «Это вообще-то мой жених!» Тут же вмешалась Маруся, кидая на бабушку недовольный взгляд. Госпожа Слоун пожала плечами. «Дамиану виднее, кого из вас назвать невестой, так что не ворчи!» Царственной походкой она вышла на середину зала и принялась чертить пентаграмму, попутно поясняя особенности предстоящего ритуала. «Судя по спокойному голосу, у нас действительно все должно было получиться». Внезапно она вскинула голову, к чему-то прислушиваясь. «Накопители остыли. Готовьтесь, девочки, сейчас начнем». Я напряглась, но Маруся тут же успокаивающе скользнула хвостом по ноге. «Все будет нормально, вот видишь», — прошептала она. Бабушка поманила меня пальцем, принуждая выйти на середину. Осмотрелась, что-то прикинула и заставила сделать еще один крохотный шажочек. Ритуалистика — точная наука, и ошибок не приемлет. «Жди», — шепнула госпожа Слоун, принимаясь читать заклинания. Я зажмурилась. Страхи и сомнения отошли на второй план. Сейчас было важно только одно — не подвести, не сдаться. Медленно потекли минуты, выматывая нервы мучительной неопределенностью. «Представь себя прежнюю, словно смотришься в зеркало». Голос бабушки заставил вздрогнуть и собраться. Сзади возбужденно зашипела кошка, явно почуяв раскрытие межмировых врат. Гулко царапнули о пол ее коготки. «Маруся, начинай!» Маруся забубнила заклинание, легко и гладко ввинчивая его в напряженный воздух. Бабушка взмахнула руками, и между мной и стеной возникла тонкая, переливающаяся, словно мыльный пузырь, пленка, а за ней показалась квартира. Я рефлекторно сделала шаг, стремясь попасть домой, но бабушка крепко схватила за плечо. «Стой, дурочка! Погибнешь же!» Темный сгусток в виде человеческого силуэта выплыл из недр родной комнаты и мягко опустился под ноги. Раздался гул... И пленка пошла волнами. «Надо закрыть проход, иначе тело обратится в прах!» — предупредила бабушка, и певуче затянула четкое размеренное заклятие на неизвестном наречии, явно что-то из фамильных секретов. Несколькими мгновениями позже к ней присоединилась Маруся. Темный сгусток бился на полу, скручиваясь судорогами, но бабушка не позволяла к нему приближаться. Неожиданно с пола поднялось пылающее кольцо. Оно медленно и неумолимо сжималось, заковывая силуэт в плотный кокон. Я закусила губу. Напряжение росло, подкатился градом. Вроде бы ничего не делала, но чувствовала себя совершенно измотанной. — Держись, эта магия тянет силы. Телу надо сформироваться в нашем мире, — пробормотала госпожа Слоун. Бешено бьющееся сердце Громким гулом отдавало в ушах А в глазах постепенно темнело «Держись, девочка, держись!» Словно сквозь вату доносился ее голос «Осталась всего одна минута» Воздух звенел от переполнявшей магии Сгусток полностью принял человеческий образ Приподнялся над полом И с громким звуком рухнул обратно «Вы ей, правда, очень похожи», — устало сообщила госпожа Слоун, рассматривая лежащую на каменном полу девушку. «Ну что ж, с прибытием». Переливающаяся пленка постепенно угасала, скрывая мой мир. Обернувшись, я поймала взгляд Маруси. Она вымученно зевнула. Рядом встала тяжело дышавшая бабушка. «Ну что смотришь?» сказала она. «Проверяй! Все в порядке?» Я потянулась к телу. Так странно видеть себя со стороны. Виктория дышала легко и выглядела свежо. «Она спит?» «Спит», кивнула бабушка. «В магическом сне проснется только когда прикажем». «А можно сейчас?» неуверенно попросила я. «Зачем? Поменять душами вас пока нельзя, сил не хватит». «Принесем сюда кровать, уложим аккуратненько и пусть отдыхает». «Да не волнуйся так. Жива-здорова. Ты долго ждала, подождешь еще немного». Я кивнула. «Госпожа Слоун права. Можно и подождать. Главное, с телом все хорошо. Мне есть куда вернуться». «Лишь бы самим успеть лечь и не упасть рядом». «Маруся, выгляни в коридор. Убедись, что никого из посторонних нет». Бабушка приоткрыла дверь. Кошка выскользнула из зала и растворилась в темноте, но уже через мгновенье вернулась обратно. «Там Демьян!» Испуганно зашипела она. «Где?» «На первом этаже стоит, прямо посередине коридора. Ой, мамочки! Неужели он что-то почувствовал?» Мужчина направлялся к выходу. Тихие шаги должны были скрыть передвижение, и если бы не внимательность Маруси, мы никогда бы не узнали о его ночных прогулках. Но кошки, к счастью, прекрасно видят в темноте. Мы с госпожой Слоун осторожно поднялись из подвала и заметили, как ректор вышел на улицу. Последовал едва различимый шорох, и вновь все затихло. А, сегодня полнолуние», – прошептала бабушка. Я могла бы догадаться. Конечно, при свете луны летать приятнее. «Летать?» — удивилась я. Тут в окнах мелькнула огромная тень. Маруся взвизгнула, как мне показалось, от счастья, и бросилась к дверям. Я за ней. Вы знаете, как зарождаются легенды? Как обыденность становится сказкой? А как сказка, наоборот, становится обыденностью? Почему в некоторые вещи веришь с детства, даже если их не видела, а в некоторые сложно поверить, даже если они происходят прямо перед глазами? Я видела, но не верила. Оторопела, рассматривала огромного черного дракона в небесах и никак не могла совместить его с Дамианом. Не может быть! Это он? Конечно, он. Кто же еще? Госпожа Слоун стояла рядом и, запрокинув голову, вглядывалась в ящера. «Хорош!» Я медленно кивнула. «Не просто хорош!» «Великолепен!» «Вы когда-нибудь видели совершенство? Идеальное существо!» «Черный, как сама тьма, он взмахивал мощными крыльями, ловя поток воздуха!» «Выше! Выше! Еще выше!» «Ящер поднимался к звездам, унося с собой мое сердце!» «Но почему он никогда не летает днем?» Спросила я бабушку. «Это же потрясающе!» Поэтому и не летает. Слишком много любопытных собирается. Не так много осталось тех, в ком есть драконья кровь. И уж совсем единицы смогли научиться ею управлять. Это ведь тоже дар, девочка. Великий дар. Я вновь кивнула, соглашаясь. Хотела увидеть дракона перед возвращением домой. «Пожалуйста». Только почему-то сейчас мне совсем не хочется возвращаться. В ту ночь Дамиан нас так и не заметил. И это хорошо, иначе как объяснить, что каждый раз при взгляде на ректора перед внутренним взором вставали его огромные крылья? Интересно, а в человеческом обличье во что они трансформируются? Надо бы в книге поискать. Любопытно же. Мое родное тело уютно лежало на широченной кровати, иногда пытаясь поджать ноги. Видимо, кошачья душа давала о себе знать. Но никаких проблем не возникало. Бабушка там проводила по несколько часов, и я иногда заглядывала. Больше никто, ни слуги, ни ректор не знали о нашем большом секрете. Маруся, что удивительно, хранила тайну лучше всех и даже на нас шипела, если полунамеками пытались обсудить ситуацию в пределах спален. Сам собой наступил день помолвки, и, должна признать, я немного волновалась. Уж не знаю почему, но теперь Демиан внушал особое уважение. Раньше я воспринимала его как директора школы и симпатичного мужчину, но сейчас... Сейчас окончательно и бесповоротно уверилась в его особенности. «Как там Маруси говорила? Один такой на весь мир?» «Полностью согласна и даже добавлю, один-единственный на два мира. Вряд ли найдется кто-то похожий». Я задумчиво смотрела на него, отмечая мелкие детали. Родинку около брови, темные бархатные радужки глаз — Широкие плечи, стройную фигуру. Удивительно, как наблюдение за ночным полетом способно изменить восприятие человека. Может, и к остальным следует присмотреться внимательнее. Вдруг тот же Ричи покажется приятнее. Хотя нет, вряд ли. За обедом мы обсуждали гостей. Бабушка уверила, что разослала приглашение всем, кому надо, хотя и не в восторге была от герцога. «Давно этот негодяй не был здесь, и, честно признать, надеялась, что не появится. Ну да ладно, потерплю». «Почему вы так не любите герцога Рависа? – спросил ректор. «А за что его любить?» Бабушка фыркнула. «Но я его уважаю, а мое уважение ценнее любви, уж поверьте. Иначе он не переступил бы порога этого дома». «Тогда почему не отдали его племяннику внучку?» «На то есть причины, и позвольте оставить их при себе!» Она повернулась ко мне. «Вики, о чем задумалась?» «Нарида обещала какой-то сюрприз к помолвке. Рада?» «В восторге!» «Все так же рассматривая ректора, ответила я. А после обеда Дамиан чуть придержал меня за руку. «Вики, позволите вас на два слова?» «Госпожа Слоун, не возражаете, если украду вашу подопечную?» «Конечно. У нас прекрасный сад по другую сторону дома. Прогуляйтесь, а я пока займусь организацией вечера». Бабушка ушла, а ректор подхватил меня под локоть и потянул на улицу. «Вики», — сказал он, едва мы завернули за угол дома, — «я сегодня утром забрал ваше предсказание. Не хотите ознакомиться?» «А оно готово? Так скоро!» Я увидела, как мужчина вытаскивает из кармана запечатанный конверт. «Странно, даже не заметила, что вы сегодня отлучались». «Вы с госпожой Слоун как раз выбирали платье для помолвки. Я подумал, что не стоит мешать столь благородному занятию. Тем более знал, что вернусь до обеда». Я присела на первую попавшуюся скамейку и вытащила из конверта два листка с записями. Конечно, не терпелась все скорее прочесть... Но я предпочла медленно и осторожно изучить подпись, а потом осторожно глянуть на обращение. «Мне отойти?» По-своему расценил задержку ректора и сделал шаг назад. Вики, поверьте, я его не читал». «Я вам верю, просто как-то...» «Страшно». «Да, немного. Мало ли что там в будущем». Я улыбнулась и принялась за чтение. Письмо было интересным. Понимаю, что сам предсказатель вряд ли многое разобрал, но мне, как участницы всех событий, были понятны слова про две шкуры животных, ставших помехами, и неожиданности, связанные с магией. Все совпадало. Но это уже было. А ведь мы говорили о том, что лишь должно наступить. Я перевернула страницу и замерла. «Вот оно, то, что являлось тайной с семью печатями, то, что недоступно простым смертным!» «Что-то неприятное?» — нахмурился Домиан. «Нет, просто очень неожиданное». Я посмотрела на мужчину, потом на предсказание и вновь на мужчину. «Вот, значит, как? Кто бы мог подумать?» ректор приподнял брови в немом вопросе, но я лишь покачала головой. «Все хорошо. Наверное, судьбе лучше знать, что для того или иного человека правильнее. И если высшие силы решили, то не нам спорить». «Хм. Не ожидал услышать столь мудрые речи». Дамиан подождал, пока я спрячу прогноз обратно в конверт и протянул руку. «До помолвки всего несколько часов». «Не передумали?» Не передумала, ответила я. Да и как могла передумать, если в предсказании ясно сказано Быть Вики женой господина Домиана и никуда от этого не деться. Вот только непонятно, какой именно Вики это суждено. Спустя несколько часов я мечтала о тишине. Это только в доме герцога было спокойно при устройстве помолвки. А тут, где я считалась почти хозяйкой, дергали по любому вопросу. Бабушка выбирала цветы для букетов. Значит, служанки бежали ко мне за утверждением цветовой гаммы салфеток. А к кому еще идти? Кто будущая невеста? Кому помолвка больше всех нужна? Одно радовало. Рано или поздно это все закончится. Чем ближе становился вечер, тем озабоченнее ходила Маруся. Она еще точно не определилась, радоваться предстоящему союзу или злиться. Вроде и то, и то подходило, но испытывать сразу два чувства она никак не могла, хотя очень старалась». К пяти вечера появился первый гость, герцог Райвис. Он внимательно осмотрел дом снаружи, осторожно зашел внутрь, ненадолго завис подле портрета умершей матери Вики и, обменявшись ехидными комментариями с бабушкой, уселся в кресло. Вторым гостем прибыла Нарида. Демиан тут же увлек ее в сторону. Я даже немного заревновала, но, видя, с каким задумчивым взглядом она слушает ректора, успокоилась. Спустя час прибыл Ричи, а следом за ним еще два десятка гостей. Праздник начинался. «Приемы у госпожи Слоун считались одними из лучших», — так говорила Маруся. «Теперь я понимала, почему. Придраться было совершенно не к чему. Пусть не так роскошно, как у герцога, но намного изящнее». Да и я не подкачала, блистала в изумрудном платье с россыпью драгоценных камней, широко улыбаясь гостям и будущему жениху. Демиан же не изменил своему любимому темному сюртуку, но было в этом что-то особенно стильное. «Да». Он уверенно скользил между присутствующими, уделяя каждому по пять-десять минут пристального внимания. В какой-то момент подошел к Ричи, осмотрел, одобрительно кивнул – и, сказав несколько слов, повел в сторону Нариды. Я двинулась следом. Девушка бросила на меня застенчивый взгляд из-под пушистых ресниц, но, поняв, что я к Ричи, равнодушно, расслабилась. А вот герцог Райвис, наоборот, занервничал. Демиан. Он подошел к нашей славной компании и опустил ладонь на плечо племянника, словно бы выгораживая его перед ректором. «Что-то случилось? Вы так активно общаетесь!» «Просто обсуждаем студенческие дела». «Любопытно. Позвольте поприсутствовать». Демиан чуть растянул губы, обозначая улыбку, и с готовностью ответил. «Конечно. Тогда не будем мешать остальным веселиться, побеседуем отдельно. Ричи как раз развлечет девушек». Он увлек герцога Райвиса в сторону, хотя тот немного сопротивлялся, видимо, чувствуя приход неизбежного. «А нам на помощь уже спешила бабушка». С тремя тигрицами соперничать тяжело. Бросая в сторону герцога милую акулью улыбку, госпожа Слоун с удовольствием сводила его племянника с Наридой. Ричи держался до последнего и пару раз пытался сбежать, но мы так умело загоняли жертву, что даже гости что-то заподозрили и с интересом оглядывались в поисках темы для сплетен. Самые догадливые уже делали ставки. Но всех обошла Маруся. Выставив лапу с раскрытыми когтями, в нужный момент она от всей души царапнула Ричи по ноге и с чувством выполненного долга оставила его на попечение подоспевшей Нариды залечивать боевую рану. Девушка мило краснела каждый раз, когда встречалась с ним взором и что-то тихонько приговаривала, а Ричи с каждым ее словом становился все задумчивее и рассеяннее. «Как думаешь, она ему понравится, как возможная супруга?» — спросила я бабушку. «Без сомнений», — ответила она. «Но Рида сильная ведьма, хоть и с поздно проявившимся даром. Выгодная для их семьи, вот увидишь. К концу вечера даже герцог с нами согласится и будет поторапливать со свадьбой. Он хоть и стервец, но не дурак». «Откуда такая неприязнь? Не в первый раз слышу подобные слова в его сторону». Госпожа Слоун поморщилась. «Дела давно минувших дней. Тогда еще моя пустоголовая дочь была жива». «Ох, о ней вы тоже редко говорите что-то хорошее». «И правильно делаю». Бабушка стукнула тростью. «Может быть, когда-нибудь объясню, но не сейчас. Не зачем портить праздник всякими нелепостями». Нарида и Ричи закончили беседу на очень приятной ноте. Уж слишком радостно светилась девушка, да и Ричи не выглядел несчастным. «Ну как?» — спросила я, когда подруга подошла ближе. «Чудесно! Он сначала противился, но когда узнал, что кроме Дара я могу принести в их семью неплохое преданное, сразу согласился». «То есть ты его купила?» «Можно и так сказать, но да ничего, мы не обеднеем, зато этот союз может стать началом сильного рода. Речи ведь не глуп, воспитан и хорош собой, так почему бы и нет?» «А любовь?» — я взглянула на подругу. «А любовь появится со временем?» — философски заметила она. «Страсть быстро отечна, поэтому не стоит уделять ей много внимания». «С таким подходом трудно спорить, но я прекрасно понимала, что кроме расчета в ее сердце все таки есть место симпатии. Не такая она девушка, чтобы полагаться на один рассудок». «Кстати!» — вдруг воскликнула Нарида. «Я тебе подарок привезла. Он в моей комнате. Подожди, сейчас принесу. Может, потом, без гостей? Нет-нет, сейчас самое время». Я пожала плечами. Интересно, что это она придумала. Вернулась Нарида через пять минут с огромной коробкой в руках. «Поздравляю!» — сказала она. «Что это?» «Открой и посмотри!» Девушка хихикнула, наблюдая, как я осторожно приподнимаю крышку. «Я просто подумала, что твоему фамильяру скучно одной, так что вот, надеюсь, они друг другу понравятся. Не только же тебе ходить в невестах!» Из коробки на меня таращился огромный полосатый кот» с желто-зелеными глазами и шеловливым бантиком на пушистой шее. Его зовут Альфред. Нарида почесала питомца за ушком. Правда милый, а очаровательный, с заминкой ответила я. Что-то мне подсказывало, что не о таком же мечтала Маруся. А где твоя кошечка? Нарида покрутила головой. Кс -кс -кс -кс. Иди сюда, тут для тебя сюрприз. Маруська приблизилась, но, едва увидев нового постояльца, издала вопль, который был наверняка слышен в самых дальних уголках дома. Ее глаза округлились, а шерсть вздыбилась. Вот только котик этих эмоций не разделял. Заприметив милейшую Марусю, он приосанился и прыгающей походкой направился знакомиться. «Такого ужаса у собственного фамильяра я не видела давно». Она отступала, насколько позволяла пространство, но в конце концов, зажатая в угол гостиной, зажмурилась, приготовившись к худшему. «Он ее не обидит?» — спросила я у Нариды. «Конечно нет! Альфред — воспитанный кот. Сейчас подружится!» Альфред был не только воспитанным, но еще и очень решительным, поэтому, недолго думая, полез к Маруськиному хвосту. Я, конечно, знала, что знакомство животных выражается в обнюхивании, но не предполагала, что буду следить за этим процессом с замиранием сердца. Бунтовать Марусе нельзя, свидетелей слишком много. Вон даже ректор посматривает, хоть и занят разговором с герцогом и бабушкой. Кстати, сама госпожа Слоун не особо волнуется за внучку. Подумаешь, кот, не живодер же. Я шагнула вперед, намереваясь спасти несчастную, но была остановлена подругой. «Смотри, смотри! Кажется, они друг другу понравились!» Прошептала она. Альфред деловито обнюхал спинку Маруси и выдал довольное. «Конечно, понравились!» Я все же подхватила кошку на руки и обернулась к Нариде. «Но думаю, пусть пока побудут сами по себе, а уж потом, после праздника, продолжат общение!» «Как знаешь, но когда появятся котята, самого красивого оставишь мне!» «Уж не знаю, кто был в большем шоке от этих слов, я или Маруся!» Она изумленно распахнула глаза, осмотрела внимательнее Альфреда и возмущенно фыркнула. «Не стоит торопить события!» — Натянуто улыбнулась я. «Пусть сами разбираются с потомством!» Маруся покивала. «Уж она разберется!» Я хмуро осматривала зал. До официального объявления помолвки оставалось пять минут, а мой драгоценный жених куда-то запропастился. Ну и где его искать? Маруся изображала обморок от встречи с Альфредом, бабушка развлекала гостей, Нарида не сводила взгляда с Ричи, а мне ничего другого не оставалось, как подпирать стенку в ожидании Дамиана. И где его черти носят? Вот уже и госпожа Слон заметила, что ректор исчез». Лишь бы не в подвал забрёл, а то беды не оберешься. Где Дамиан? — спросила бабушка, подходя ко мне. — Не знаю. Сама ищу. Так, — Так-так. А Райвес где? — Был с Ричи. — Но сейчас-то Ричи один. Она нашла взглядом парня. — А, с герцогом. Странно. Я даже ответить не успела, как заметила вошедшего в зал Дамиана и... — Каришу! «А она что тут делает? Ее никто не приглашал!» Но, судя по напряженному виду ректора, причина для появления Кариши все же была. Пришлось идти навстречу. «Добрый день, профессор!» — обескураживающе улыбнулась я. «Особой ненависти мы друг к другу не испытывали. Соперничество, да, но не вражду!» Велларс, кивнула она. «А я, собственно говоря, к вам! Что-то случилось?» Удивительное событие. Мы могли бы поговорить наедине. Прости, но я хотел бы присутствовать. Дамиан не сводил взгляда с Кариши. Все же Вики моя невеста. Насколько я знаю, полноценной помолвки еще не было. Впрочем, можешь остаться. Милостиво разрешила ведьма и вытащила из дамской сумочки свиток. Королевскую печать ни с чем нельзя было перепутать. Что это? Дамиан забрал приказ Подарк. «Подарок лично от его величества? Какой вздор!» «Но почему же?» Кариша пожала плечами. «Король заботится о подданных и понимает, что ты пошел на этот фарс только из-за принципа. Его величество дарит тебе и Веларс по огромной сумме». «За что?» «За отступление, Дамиан, за отступление. Господин Хайлит вполне сможет заменить тебя на сегодняшнем празднистве. Он, кстати, сидит в карете. Позвать?» — Не стоит. — Откажешься от королевского дара? — недоверчиво спросила она. — Думаю, его величество поймет. — О, я бы не была так уверена. Демиан дернул уголком рта. — Это месть? — Кому? — деланно удивилась Кариша. Тебе? Поверь мне, совершенно безразлично, на кого ты меня променял. Я всего лишь исполняю волю государя. Наверное, со стороны наше общение выглядело обменом любезностями. Все улыбаются, смотрят друг другу прямо в глаза. Вот только улыбки змеиные и взгляды колючие. Я взяла у Домиана свиток, перечитала и протянула Карише. Благодарю Его Величество за внимание и участие, но тоже откажусь. У нас с господином Домианом прекрасные отношения, и, полагаю, ждет такой же прекрасный брак. Откуда такое упорство? Кариша прищурилась. Я улыбнулась. Просто мы любим друг друга. И что Дамиан ответил? Маруся подпрыгивала от нетерпения в ожидании подробностей. Она только-только вернулась в зал и сетовала, что пропустила визит Кариши. Подтвердил, что между нами огромная любовь. По-настоящему. «Ну нет, конечно, это же фиктивная помолвка!» «Фи, мог бы и влюбиться!» — буркнула Маруся. «Серьезно?» — я несказанно удивилась. «И в кого из нас?» «В любую! Мы все равно одинаковые!» Маруся шевельнула ушами. «Хотя глупо сейчас сравнивать. Ты человек, а я кошка!» «А ты распределяй роли иначе. Ты ведьма, а я магическая копия!» «Ага! Хвостатая колдунья!» «Делаю приворот на мартовских котов и заговариваю хозяев на выдачу куриных крылышек!» Она вздохнула. «Я вчера много думала и пришла к выводу, что пусть Демиан хоть кого-нибудь полюбит, а то нечестно, столько стараний и все впустую». «Маруська, ты меня удивляешь. Откуда столь мудрые мысли?» Изумилась я. «Да ну тебя! Иди, вон бабушка уже зовет. Стой! Обещай, что поцелуешь Демиана так, чтобы он понял Вики Велларс!» «Лучшее, что может быть в его жизни?» «Попробую!» Я направилась к Дамиану. Он стоял посреди зала, высокий, статный, умеющий внушить уважение одним взглядом. Настоящий дракон. Для кого-то он был сказочной мечтой, для кого-то потерянным шансом, а для меня — неизведанным мужчиной. Загадкой, которую еще предстояло разгадать. «Готовы?» — шепнул ректор. «Не передумаете?» — Вики, я обещаю разорвать помолвку по первому вашему требованию. — Могу пообещать то же самое в ответ. И нет, не передумаю. Госпожа Слоун взяла нас за руки и во всеуслышанье объявила о скорой свадьбе любимой внучки и господина Дамиана. — И в доказательство серьезности намерений прошу принести клятвы. Клятвы были простенькие. Я заучила их давно, поэтому уверенно поклялась назвать Дамиана мужем, когда придет срок, обещала хранить верность и быть достойной. Вроде все чинно и спокойно, но сердце колотилось, как бешеное. Поцелуй не был установлен регламентом, исполнять его не обязательно, да и бабушка не делала никаких намеков. Но Дамиан как раз взял меня за руку и приложился к запястью. А я, словно в замедленной съемке, наблюдала, как он наклонялся, как кожа покрывалась мурашками под его горячим дыханием, и это выглядело так завораживающе. «Вики?» Мужчина распрямился и вопросительно посмотрел мне в глаза, явно что-то заподозрив. «В чем дело?» «Все просто замечательно!» Тихонько, словно боясь передумать, ответила я – И, сделав крохотный шажок, Коснулась губами его рта. Что там просила Маруся? Сделать так, чтобы запомнил на всю жизнь? Думаю, это получилось.